Девятая Атака овощей Еще издалека была видна нагруженная овощами телега, стоящая возле кованых ворот. Место тихое, на улице никого. Можешь попробовать переместить нас обратно в замок? Ульфред нежно держал жену за руку. Попробовать я могу, но вдруг перемещусь одна. Милая, за меня не переживай, я же дома в своем мире. Найду проводника из-за тобой. Есть у меня некоторые связи. «Нужно попробовать. Почти тридцать голодных ртов ждут нас овощами, а на кухне пусто, словно мамай прошелся». Не успела девушка договорить, как с криком повалилась на грудь падающего мужа. Овощи словно град сыпались с потолка на стол, пол и нерадивую леди-проводника. Ульфред сгруппировался и резко поменялся местами с женой, прикрывая себя и ее от бешеной атаки фруктов-овощей небольшой табуреткой, стоявшей рядом. Овощепад прекратился неожиданно. Нигде не болит, Ульфред быстро ощупал руки и ноги жены. Нет, на меня овощи не упали. А ты как? Да я что? Главное, ты цела. Хорошо, что телегу не захватила. Вот тогда бы мог пострадать. Я про нее не подумала про телегу, уточнила девушка, смотря прямо в глаза цвета плавленной карамели. Уил, поцелуй меня. Хм, из-под большого стола. Вылез высокий, полный мужчина в белых одеждах и колпаке на большой голове. За ним оттуда же высунули носы три мальчишка-поваренка и, открыв рты, уставились на погром. «Ой, а это вы, тот самый великолепный шеф-повар Шарль!» — пролепетала смущенная Валенсия. «А оно быстро собрали овощи, фрукты и помыли. Развесили они уши!» — гаркнул в сторону парнишек мужчина. и уже вежливо улыбаясь, поклонился появившимся непонятно откуда господам. — А вы именно те, кто спас мою хозяйку? — Да, обчи. Валя прикрыла рот рукой и еще раз чихнула. «Ульфред — Ульфред! — застонала молодая жена. — Мы же мясо забыли купить. Одна мороженая утка на тридцать человек? Маловато будет. Обчи. Ой, непорядок! Вы ненароком не простудились? Я слышал, что леди-проводник побывал в ледяной воде. «Визгар!» — крикнул он так, что стекла зазвенели в окнах. «Ты где прохлаждаешься, помощничек?» — кинулся отчитывать вошедшего слугу шеф-повар. «А ну, сию минуту проводи, господ, спальню на втором этаже, разведи огонь пожарче в камине и предупреди хозяек о гостях. А по поводу мяса не волнуйтесь, леди Валенсия, скоро драконы с охоты вернутся, обещали кабанчика поймать». Обеспокоенный Ульфред подхватил девушку на руки и кинулся к дверям. «Да ты что, Уилл, со мной все нормально, обчи, Хотя я бы выпила кружечку чая с медом». «Мы проследим за процессом». Счастливые Тейсхан и Тамерлин слетели с плеч девушки и уселись на кухонный стол. «Господа драконы, какая честь видеть вас вновь на нашей кухне!» Шарль низко поклонился. «Ой, оставь этот политез, друг ты наш старинный!» «Доставай рюмки, да расскажи, что было дальше после нашей победы. Где побежденные?» Тэм лапой пододвинул картофельну. «Я тоже хочу послушать. Общи!» Не успела девушка закончить свою мысль, как Уилл, не выпуская ее из рук, вышел из кухни. Суги суетились, быстро прибирая комнату. Дрова в камине потрескивали, наполняя пространство теплом. «Ульфред, может, домой попробуем переместиться?» Вэриан, наверное, место себе не находит, потеряв нас. — Нет, сиди, свой нос грей. Сегодня ты больше перемещаться не будешь. Во-первых, Вэрс меня три шкуры сдерет, если ты промахнешься миром и попадешь неизвестно куда, чихающая и больная. А во-вторых, я отправил ему весточку, он в курсе, что с нами все в порядке. — Ну, раз так, я хочу переодеться в теплый халат, поесть и лечь спать. — Тебе помочь? — Переодеться. Ласковым голосом произнес мужчина. «Ну, если ты этого хочешь, то помоги!» Валенсия рассмеялась, глядя, как расширились в удивлении карие глаза. «Не верю своим ушам. Я сейчас... Я быстро найду тебе халат!» Уилл выскочил за дверь. «Какой же он все же милый и красивый!» Валентина взяла с прикроватной тумбочки зеркальце и придирчиво осмотрела себя. «Нет, так не пойдет. Нужно сходить в душ, смыть усталость!» Чих, это не болезнь, тоже мне придумали. Эй, кто тут заведует ванной комнатой? Леди позвонила в серебряный колокольчик, стоявший рядом с зеркалом. Я вас уши, госпожа. В дверь вашего миловидная девушка в чепчике. Расскажи мне, пожалуйста, как принять душ или ванную. Пройдемте, леди, я все покажу. Произнесла, распахивая скрытую дверь в стене, сужанка. Смотрите, проводите рукой над синим кристаллом. Ванна наполняется холодной водой. а над красным — горячий. А чтобы получить теплую воду, над обоями сразу. Вам помочь помыться? Нет, я сама справлюсь. Спасибо за подсказку. А где шампунь, моющее средство? Все в правом шкафчике, в левом полотенце и теплые халаты. Я могу быть свободна? Да, принеси, пожалуйста, чай с медом, оставь на тумбочке у кровати. Все будет сделано. Поклонилась служанка и удалилась, оставив девушку одну. «Валенсия, ты где?» Ровно через минуту запыхавшийся Уил ворвался в комнату. «Халаты, оказывается, в ванной комнате висят». Он распахнул скрытую дверь и застыл. Его прекрасная жена пыталась расстегнуть белоснежный бюстгальтер. «Разреши мне помочь, любимая». Та улыбнулась и кивнула.